спрятаться негде. Я не знала, как сообщить Брайди. Она пребывала в глубокой печали, хотя внешне храбрилась. Капитан Мариарти так и не сделал ей предложение. Они с мистером Маккартуром по-прежнему наведывались к нам, но было ясно, что жениться на Брайди он не намерен. Расскажи я ей о своем положении. Она сочла бы, что ее горе в сравнении с моим сущий пустяк. А это вовсе не так. Да и как объяснить, что я попала в беду из-за глупого ребяческого любопытства и такой недостойной черты, как тщеславие? Но подобный секрет от женщин, живущих с тобой под одной крышей, долго скрывать невозможно. Однажды мы с брадией сидели рядом на заборе между домом и церковью, вглядывались в темноту августовской ночи. Я держала в руках веер, хотя было не так уж и жарко. Просто Браззи уже обо всем догадалась, и я зная это все порывалось спрятать от нее лицо. Не из-за того, что я стыдилась своего дурного поступка, приведшего к печальным последствиям. Мне было унизительно, что я повела себя как дура. Меня ведь с детства предостерегали, учили правде жизни, а я возомнила себя умнее всех. Никто меня не принуждал, только безрассудство и самонадеянность позволили мне вообразить, будто это я хозяйка положения. К сожалению, сыграли свою роль и мое незнание повадок мужчин, неумение распознать их лесть. Ах, какой же восторг я испытала от того, что приручила, как мне казалось, большого сильного мужчину, заставила его упасть к моим ногам. Щеки мои за веером пылали от ярости. Ведь стоило мне на один только шаг ступить за черту дозволенного, и я сразу же понесла наказание. Всего на шаг, всего один раз. Теперь рассказывая вам эту давнюю историю, я ясно понимаю то, что тогда было недоступно моему разумению. Прошу не судить меня слишком строго. Мне хотелось бы взять ту юную женщину за руку и сказать ей: "Ты не была дурочкой, или ты совершила глупость, но дело не только в этом. Ведь если бы ты всегда придерживалась установленных рамок, ты так и осталась бы ребенком». А во мне пылал огонь, он и побудил меня выйти за установленные рамки. Это не должно расцениваться как преступление. Врази проявила ко мне снисходительность. Она снова и снова утешала меня, но как-то безучастно, подобно человеку, что с палубы корабля пытается добрым словом поддержать упавшего за борт, которого спасти невозможно. А потом и сказать уже было нечего. В ту тихую ночь, слушая ее мягкий успокаивающий голос, ощущая в своей ладони тепло ее руки, я ежилась от ее жалости, ведь я пошла за изгородь сознательно. В ту ночь, когда для меня мир изменился безвозвратно, я решила никому не позволю себя жалеть. Главная черта характера мистера Маккартура гордыня, а моего отныне станет твердость духа. Чужую жалость я буду отвергать. Я лежала рядом с ней с открытыми глазами, зная, что это последняя ночь нашей прежней жизни. Бряжжил рассвет, последний рассвет моей тайны, а утро, что вслед за ним наступит, станет первым утром моего будущего. Каким оно будет? Я выйду замуж за этого мрачного чужака, и наша жизнь будет навсегда отравлена чувством сожаления? Или же меня ждет другая судьба? Настолько не на мое существование в чинном Бриджюруле, что ее невозможно даже представить. Как быть юной женщине, у которой нет ни семьи, ни денег, а все ее достояние живот, в котором зреет ребенок, зачатый вне брака. Светлело, наступал новый день, когда тайна откроется, и на меня обрушится водопад последствий, которые утянут меня на дно. Я слушала, как дом постепенно просыпается. Скоро мне придется занять в нем свое место и вынести все, что суждено пережить.